Глава пятая. Тайна фамилии Потаповых. «Вот мы и на месте», — сказал капитан первого ранга Спасов. «Встречающая сторона просила обеспечить высадку близ Токио или Йокогамы, так что мы сделали крюк. Ближе к берегу я вас не повезу. Вряд ли японцам понравится, если посторонние атомные подводные лодки будут шляться у них под окнами». А как же я доберусь до суши?» — забеспокоился Потапов. «Я столько не доплыву и, и простужусь, я <coughs> все еще кашляю». «Не волнуйтесь, вас уже встречают. Да вы выйдите, поглядите, он же минут десять тут торчит. Мы еще и не всплыли полностью, а он уже нарисовался, весь такой красавец. Теперь уже можно выходить, всплытие окончено». Потапов поспешил к выходу. С наслаждением вдохнул вкусный морской воздух вместо очищенного подводного, вышел к ограждению и ахнул. На уровне рубки покачивалась здоровенная лохматая голова с рогами, усами и за индивелой бородой, хотя воздух был на удивление теплый. Голова радостно улыбалась и кланялась. Потапов тоже поклонился и посмотрел вниз. Голова незаметно продолжалась в длинное змеиное туловище, покрытое серебряной чешуей какими-то выростами, сосульками и чуть ли не оборочками. Хвост терялся где-то в морской пучине. Одной когтистой лапой с тремя пальцами морской дракон балансировал в воде, в другой была зажата хризантема и плакатик с английской надписью «Потапов». «Здравствуйте», — сказал удивленный Потапов. «Неужели вы тоже Потапов? Вы подписаны Потапов». «Коничива!» — опять поклонился дракон, отдал хризантему Потапову и показал на плакатик. «Потапов?» «Я-то Потапов», — сказал Потапов и понюхал хризантему. «Вот не думал, что в Японии тоже Потаповы живут». На самом деле японский дракон, конечно, был не Потапов. Просто так принято, когда кто-то встречает незнакомого участника конференции, то стоит в аэропорту или ином месте прибытия с плакатом, на котором написано имя приезжающего, чтобы делегат Конгресса мышей, например, не уехал на конференцию кошек. Но Потапов не знал таких тонкостей, потому что он первый раз ехал на Международный Конгресс. Вот он и остался в убеждении, что его встретил японский дракон Потапов. Пока Потапов нюхал хризантему, японский дракон достал бейджик с надписью «Потапов. Раша» и набросил на среднюю шею Потапову. Здравствуйте, многоуважаемый Потапов Сан. Позвольте представиться. Мое имя Юки Рюо. Я рад приветствовать вас на японской территории от имени всех японских драконов и остальных участников Конгресса. «Сейчас мы с вами проследуем на вокзал, оттуда вы уедете в Киото, где запланированы научные заседания и обширная культурная программа», — сказал японский дракон. «Ух ты!» — удивился Потапов. «Это вы так здорово по-русски говорите! Или это я так здорово по-японски понимаю?» ни то ни другое заулыбался японский дракон в картонку вашего бейджа вмонтирован универсальный транслятор он позволяет понимать все языки да да вот здесь пониже вашей фамилии у всех зарегистрированных участников конгресса такие бейджи с трансляторами проблем с переводом не возникнет извините за интимный вопрос вы летать умеете нет развел лапами потапов а что надо — Что вы, совершенно не обязательно, и, судя по форме вашего многоуважаемого тела, плавать вы тоже не любите. — У нас на Урале толком и плавать-то негде, — ответил Потапов, чувствуя себя неумехой. — Ничего страшного, сейчас я сделаю дорогу. И японский дракон наклонился над водой и дыхнул. От его дыхания вперёд к берегу побежала узкая белая дорожка. «Не сомневайтесь, она прочная, ледяная», — объяснил японский дракон. «Пройдёмся пешком, тут недалеко. Или вас понести?» «Нет-нет, я сам. Приятно прогуляться после сидения в лодке», — заторопился Потапов, попрощался с экипажем подлодки и неуклюже спрыгнул с трапа на дорожку. Дорожка хрустнула. Потапов ойкнул. «Пойдемте, господин Потапов, нам пора», — мягко намекнул японский ледяной дракон. «Вы так опоздали на пленарное заседание. Подлодка — не самый быстрый вид транспорта вы не находите, а вам еще до Киота добираться». Дорожка под ногами трещала и скользила, но ледяной дракон плыл рядом и подстраховывал Потапова. «Слева порт Токио», — объяснял он тоном заправского экскурсовода. «Нам в порт не надо, там много народа и вообще не по дороге. Мы выйдем на берег в Хамарикю, в уединенном императорском саду Хама. Очень красивый сад. Нет, мы не успеем его осмотреть, но вы не огорчайтесь. В Киото вас ждут прекраснейшие в мире сады». «Я посажу вас на син -Касен. это очень быстрый поезд. Вы отправитесь в Киото со скоростью 260-290 км в час. Там вас встретят. Простите мою невежливость, я был бы счастлив проводить вас до Киото, но я ледяной дракон, и на время Конгресса мне запрещено появляться в окрестностях Киото, чтобы делегаты наслаждались теплом и хорошей погодой». «Взгляните вон туда, Потапов-сан. Отсюда не очень видно, но совсем недалеко от Хамарикю храм сен га куда сорок семь самураев принесли голову господина Кира, когда отомстили за смерть своего господина Асано. Это грустная и прекрасная история о верности и чести. Ее все знают, и в Европе тоже. Там очень красиво». «Нет, мы не успеем осмотреть храм, но не огорчайтесь, в Киото вас ждут прекраснейшие в мире храмы». «А если я поеду на поезде без вас, никто не удивится?» «Я никого не напугаю?» — спросил Потапов. «Я все-таки дракон, а японцы все-таки в основном люди». Может, кто-то и удивится, улыбнулся японский дракон, или испугается, но все сделают вид, что так и надо. Это ваше личное дело, дракон вы или человек, это никого не касается, кроме вас. Пока вы соблюдаете общие нормы поведения, конечно. И действительно, так и вышло. В вагоне Синкансена ехало много людей, а из драконов только Потапов. Но никто на него не пялился, чешую не ковырял, за хвост не дергал. А если протискивались мимо, то локтями не толкались, а вежливо говорили «Сомимасен», извините. Перед расставанием японский дракон Юки Рюо купил в киоске коробочку бенто и посоветовал Потапову съесть ее содержимое в вагоне, а то киото и обед еще не скоро. Потапов немного рабел. как это он будет в поезде есть, а остальные будут сидеть и смотреть на него. Оказалось, зря боялся. Большинство людей, как только сели на места, там были сиденья, как в электричке, но с откидными столиками, так достали свои коробочки и, ловко орудуя палочками, принялись за завтрак. Потапов перестал стесняться и заглянул в свое бенто. Чего там только не было. В коробочке с отделениями были красиво разложены розовый квадратик, зеленый ромбик, белый параллелепипед, много порезанных листиков, какие-то белые завитушки, зеленые завитушки, соленые цветочки, сиреневый кубик желе. Потапов опознал одну лапшу, да и та была какая-то нетипичная. Но это оказалось даже интересно, и Потапов с удовольствием тренировался есть палочками. Палочки не слушались, разъезжались, перекрещивались и вообще жили своей жизнью. Так что Потапов очень весело провел время до киота. Соседи делали вид, что не смотрят на него, но в общем одобряли потаповские старания. «По-моему, они живые». пожаловался на палочки потапов это вполне вероятно вежливо согласился немолодой японец в черном костюме в любом камне в любом дереве и в палочках для еды живут камени божества всего сущего странно что это чувствует чужеземец все мы одной крови ответил потапов Японец уважительно глянул на Потапова и закивал. «Да-да, дракон-сан, если бы все об этом помнили, в мире было бы меньше проблем». Словом, Потапов очень приятно доехал до Киото. На выходе из вагона его встречал еще один японский дракон с табличкой на английском «Потапов». «Надо же еще один Потапов». — поразился Потапов, — как многочисленна наша фамилия. И они отправились к месту проведения конгресса, в храм Тенрюдзи на юго-западной окраине Киота в прославленном своей красотой и стариной районе Арасияма. Над главным входом в храм висел транспарант со словами «Привет участникам 22-го международного конгресса драконов» и с нарисованным бамбуком, эмблемой Конгресса. Надо будет потом спросить, почему бамбук, а не сакура какая-нибудь. Подумал Потапов, но забыл. А в это время... Геолог Густаву. Поиски полезных ископаемых продвигаются успешно. Шофер на месте. Видел канистру. Она прекрасна. Шофер постоянно носит канистру с собой и даже спит с ней. Тараканов мало, и они не очень зубастые. Программистов пока нет. Любование луной назначено на послезавтра. Густав геологу. Будьте осторожны с канистрой. Она очень хрупкая и может взорваться. Геолог густаву. Че, босс, по правде взорваться? Мы так не договаривались. Я не собираюсь взрываться за такую цену. Утройте гонорар. густов геологу. Балда, иносказательно взорваться. То есть, если любование Луной произведет программист. Геолог Густаву. Ясно, взрыв отменяется. А если в дело вмешается программист, мы с ним вместе полюбуемся Луной и еще посмотрим, чья Луна окажется круче.